Незнакомец. Девушка сладко спала. И это было первое пробуждение Сергея, когда он проснулся не в одиночестве. Он сидел у костра, смотрел на огонь, получая от этого огромное удовольствие. Все-таки уже большой мир, настоящая цивилизация. Аккуратный железной кочергой изредка шевеля угли. Он не сразу услышал шум заросли. Кто-то быстро пробирался к лагерю. Сергей насторожился поудобнее, взяв кочергу. Замер, приготовившись. Ветви неожиданно раздвинулись, обрызгав его оставшийся на листьях после дождя водой, и на полянку выскочил обнаженный мужчина, правда, в отличие от Сергея, в кожаных шортах и с большим ножом в ножных на поясе. Замерев, они некоторое время смотрели друг на друга. Все-таки тоже человек, с легким облегчением подумал Сергей, в душе он ожидал все что угодно, и тут незнакомец поразил его еще больше. Привет, Сергей, совершенно спокойно сказал он, давно ждешь? «Я тут немного подзадержался». «Привет», — ответил Сергей, уже ничему не удивляясь. Незнакомец, между тем, вывалил из мешка кучу неизвестных Сергею плодов, среди которых особенно выделялся один желтый большой, похожий на тыкву. «А где ин?» — спросил мужчина, и на Сергея навалилась огромная волна облегчения. Теперь он, наконец-то, знал имя незнакомки. «Спит», — ответил он. Незнакомец остановился, обернувшись к Сергею, внимательно посмотрел на него. Особо его взгляд задержался на его одежде, созданной из лианы и листьев. «Я так и думал». Пробормотал он, словно про себя. «Забавно», — он засмеялся. Сергей просто сидел и ждал продолжения. «А Ин знает?» — спросил незнакомец. «Что знает?» — не понял Сергей. «Что ты — это уже не ты», — поразил его незнакомец. И пока Сергей туго соображал, чтобы ответить, тот сам и перебил. «Впрочем, о чем это я?» И мужчина снова весело рассмеялся. Сергей только пожал плечами. «Давно-то ты — просил незнакомец. «Где?» — переспросил Сергей. «В нашем лагере», — ответил, улыбаясь его неожиданный собеседник. «Ну и на планете тоже. В лагере часа два, а на планете, трудно точно сказать, ни часов, ни ночей нет». Незнакомец кивнул, явно с чем-то соглашаясь. «Впрочем, теперь это уже неважно», — добавил он, аккуратно свернув мешок и прибрав его под скопление цветов. «Кнора добыли». Опять спросил незнакомец, в то время как Сергей продолжал бесцельно шевелить угли костра, ожидая хоть какого-то объяснения всему происходящему. Сергей в который раз пожал плечами. «Поди, Ин!» — снова сказала мужчина. «Ты вроде лучше с голоду помрёшь, чем убьёшь какое-нибудь живое существо». Сергей поднял глаза и внимательно посмотрел на своего собеседника. И ему на какое-то мгновение показалось, что именно это лицо... Он и видел в вакууме восьмого сектора шестого грузового отсека. «Кстати, я, Сей», — наконец представился мужчина. Сергей, машинальный кивок в ответ. «Я в курсе», — снова засмеялся незнакомец. «Кстати, ты голоден? А то я смотрю, косточки от кнора порядком уже заветрились». «Не отказался бы», — ответил Сергей, все еще перекатывая кочергой дрова в кострище. «Замечательно», — внул Сей, собирая плоды в аккуратную кучу. «Мяса, правда, нет, но вот этот желтый плод по вкусу похож на белый гриб. Сейчас мы из него классный шашлык сделаем, ты не возражаешь?» Сей обернулся, внимательно посмотрев на Сергея. «А то, может, ты знаешь, как его приготовить еще лучше?» «Да нет», — покачал головой Сергей. «Первый раз вижу». Сей вытащил из поясных ножен широкий нож и, взяв его за лезвие, протянул рукояткой Сергею. «Почистишь?» «Да запросто». Пока Сергей примерялся к местной тыкве, Сей взял один плод из общей кучки, ухватился зубами за торчащий зеленый росток, дернул силой. Плод издал звук, словно откупориваемая бутылка с пивом. То же самое сей проделал и со вторым. Первый плод он протянул Сергею. Давай выпьем за встречу, сказал он. Ну и за знакомство заодно. Сергей, отложив нож, недоуменно повертел в руках предложенный продукт. Что это? спросил он. Там внутри сок, по-моему, давно уже бродит. Пей! Они глухо чокнулись, выпили. Сладковатая жидкость с легким жаром растеклась по жилам, с непривычки ударив в голову. «Но как?» — спросил Сей, полностью осушив свой плод и кинув его в ближайшие заросли. «Неплохо», — подтвердил Сергей, который не допил до половины и всё ещё держал местный алкогольный продукт в руках. Сей быстренько поднялся по веревочной лестнице, связанной из лиан. Пока пошился в зарослях наверху, скинул откуда-то сухих веток. «Знаешь, как намучились, пока все это развесили», — сказал он, слезая обратно. Что-то местные деревья не хотят с нами общаться. Или мы их просто не понимаем». Быстренько наломав свежие дрова, он подкинул их в костер. Весело потряскивая, огонь запалал с новой силой. «Не будем, наверное, ее будить», — кивнув в сторону палатки. «Посидим в мужской компании. Поговорим». «Согласен», — кивнул Сергей, допив свой плод и принявшись за очистку тыквы. Мякоть плодов приготовилась очень быстро, фактически мгновенно. Сей протянул Сергею первый шампур. Сергей взял зубами аккуратно снятый сочный кусок с прута. Сей повертел в руках пустой плод, бросил его через плечо, взял следующий из кучки, вернулся к Сергею. «Тебе?» — спросил он. Сергей кивнул. Сей поднял еще один винный продукт, бросил Сергею, сел на место. Сергей зубами выдернул корешок. В воздух с шипением вышел из внутренности плода. «Неплохое вино, согласись», — сказал Сейф, сделав порядочный глоток. Сергей кивнул, прокашлялся перед началом разговора. «Сей», — сказал он осторожно, — «ты извини, но, честно говоря, я никого из вас не помню». «Ни тебя, ни Ин, а точнее будет сказать, вообще никого не знаю». Сей задумчиво посмотрел на него, поглаживая рукой алкогольную емкость. «Я это знаю», — сказал он. «А ты точно в этом уверен?» — вдруг спросил Сей, делая ударение на слово «этом». «В чём?» — переспросил Сергей. «В том, что не знаешь. Или, может, все таки не помнишь?» Сей был необычайно настойчив, словно решалось что-то очень важное. «Загляни внутрь себя. Может, какие-то отголоски, смутные видения». «Поверь, это очень важно», — Сергей задумался. «А может, и правда что-то вылетело из его памяти?» «Ну, может, только когда я был в бреду», — сказал он неуверенно. «После всего, что со мной происходит в последнее время, я уже ни в чем не уверен». Сей внимательно посмотрел на Сергея. «Слышала?» — обратился он к появившейся из-под спального навеса девушке. «Я еще раньше почувствовал это», — ответила она, загадочно улыбаясь Сергею. Сей усмехнулся. «А наша техника ничего не зафиксировала». — сказал он слегка разочарованно. — Придется заняться более детальным анализом, — сей задумался. — Может, ты прошел по своему старому следу? — спросил он, обращаясь, скорее всего, к самому себе. — Объясни, — уточнил Сергей. Глаза сей перестали быть задумчивыми. Он вяло махнул рукой и, пробормотав что-то типа «без вина не разобраться», сделал пару хороших глотков. Сергей вопросительно посмотрел на Инну. «А я в этом вообще ничего не смыслю», — пожала она обнаженными плечами, обтирая сосна легким освежающим полотенцем. Сергей требовательно повернулся к Сею, подождал, пока тот закончит пить. «Давай, рассказывай». «Да что тут рассказывать? Мы сами пока знаем чуть больше твоего», — сей кивком головой указал на плот в руках Сергея. «Пей, ты сам со временем во всем разберешься и даже будешь знать больше нас». Сергей скептически оглядел обоих, недоумевая про себя, глотнул сладковатой жидкости. «Забавно», — произнес он, никому не обращаясь. «Что забавного?» — переспросила Ин, «усаживаясь рядом с Сергеем и прижимаясь к нему». Сей взял очередную пару винных орехов. Один протянул девушке, предварительно его откупорив. Не женское это дело зубами спиртной открывать. «Зачем вы держите меня в неведении?» «Вам-то какая от этого польза?» — объяснил Сергей, делая еще один глоток. «Не совсем так», — покачал головой Сей. «Расскажем, конечно. Только вот пока не знаем, что рассказывать». «Что тут сложного?» — слегка удивился Сергей. «Уж не разыгрывает ли его? Рассказывайте все в любом порядке, а я как-нибудь сам постараюсь разобраться». Сей чуть слышно вздохнул, глотнул совсем чуть-чуть. «Не так все просто», — сказал он задумчиво, глядя перед собой. «Дело в том, что на данной стадии мы не все можем тебе рассказать. И на это есть серьезные причины. Со временем, конечно, ты все узнаешь. А сейчас мне надо проанализировать случившееся, разобраться, что к чему. Ты подождешь немного, хорошо?» Сергей в сотый, наверное, раз пожал плечами. Уж больно все как-то туманно и неубедительно. Возможно, они преследуют какие-то совсем другие цели. Но какие? И зачем все это? Совершенно непонятно. И логики никакой не прослеживается. «Хорошо», — кивнул он, беря очередной плод из кучки посередине. «А что еще ему оставалось делать? Анализируй». Уже пробормотал сей.